Сколько раз я сдерживала себя, чтобы не позвонить шефу и не сказать, что очень хочу ему верить. Это было равносильно тому, чтобы не сорваться с диеты, когда грызешь огурец, а хочется кусок торта. Чем больше времени проходило с нашего последнего разговора, тем сильнее скучала по Терлецкому. Постоянно крутила в голове события той ночи и понимала, что все это подстава со стороны Аллы. Точнее, мне очень хотелось думать именно так. Встав утром на весы, увидела цифру семьдесят пять. И вздохнула. Потеряв покой, сон и аппетит, я стала таять на глазах. Но надо было брать себя в руки и возвращаться к нормальному и здоровому образу жизни. Если не для себя, так для сына. Потому что такое быстрое похудение было только во вред. Доказательством этому стал пульс, который по утрам зашкаливал, и головокружение. «Оксаночка, я тут брокколи отворила!» Со слезами на глазах сказала бабушка, когда я собиралась идти гулять с Ромой. Может, поешь хоть немного? Поем, бабуль, но только когда вернусь, хорошо?» Выкатив коляску из квартиры, я закрыла за собой дверь. Меня мучила совесть, но сил на то, чтобы обсуждать с бабушкой мое отсутствие аппетита, не имелось. Возможно, после прогулки уговорю себя съесть хоть немного. «Оксана Беляшкина, да куда ты так быстро?» Я не сразу поняла, что зовут именно меня, который круг вышагивала по парку с коляской, бодрой рысью. А когда обернулась, с удивлением обнаружила Кристину и мгновенно подобралась. Может, это тот самый источник информации Аллы, благодаря которому и происходит утечка того, что утекать было не должно. Тогда зачем она здесь? «Кристина?» Прищурилась я, не зная, чего и ждать. Лишь только крепче вцепилась в ручку. «А я тебе звоню-звоню и никак не могу дозвониться!» выдохнула Крис и попыталась заглянуть в коляску. Пришлось заслониться и на собой. «В чем дело?» – потребовала я ответа. Мысленно стала прикидывать, куда мне бежать, если что. Доставать ли ребенка и улепетывать, или мчаться к выходу из парка прямо с коляской. «Дело в том, что шефа обвиняют в изнасиловании и говорят, что вы из-за этого расстались. Я тебе звоню, а ты трубку не берешь. Но я ноги в руки, отпросилась на пару часов и к тебе». «Что?» Я даже покачнулась от таких известий. «Что за ерунда такая?» «Кто обвиняет?» – потребовала я ответа у Кристины. «Невеста его бывшая. Кто ж еще?» «Ну, конечно. И спрашивать о таком было глупо. Что ты еще об этом знаешь?» «Что Терлески якобы заманил ее к себе в квартиру, где и пытался изнасиловать. Это неправда. Я там тоже была в этот момент». Кристина посмотрела на меня так, как будто я призналась в том, что мы с шефом любим разнообразить свою сексуальную жизнь групповыми приключениями. — Долго объяснять, — отмахнулась я. — Терлецкий сейчас в офисе? — Да. — Хорошо, я Рому бабушке отдам и приеду, — пообещала я и снова почти бегом устремилась к дому. — Давай брокколи, — объявила я бабуле, покормив и уложив сына в кроватку. — И мясо есть? — Желательно с кровью. Во мне проснулся зверский аппетит, потому что я вдруг поняла совершенно точно, никакой измены со стороны шефа не было. Это действительно была попытка его подставить, наверное, перед подписанием того самого важного контракта. «Ой!» – сплеснула бабушка руками, и пока я умывалась и приводила себя в порядок, успела навалить мне капусты, а сама бросилась жарить мясо. «Что-то случилось? Эта прогулка на тебя так подействовала?» «Не совсем. Я принялась закидывать в себя брокколи. Во-первых, и заправду очень хотелось есть, во-вторых, я торопилась, чтобы ехать в офис». «Осторожнее, подавишься!» Ужаснулась бабушка, наливая мне стакан воды. «Запей хоть!» Я все же запила капусту и пояснила. «Нормально и так. Представляешь, на прогулке я встретила Кристину, ну, ту селедку, я тебе не рассказывала». «Да? И что она тебе такое поведала?» «Поведала, что на шефа подали заявление в полицию. Его обвиняют в изнасиловании». «Батюшки мои, кто?» «Алла, конечно». «Мы должны его защитить». Именно этим я и собиралась заняться. Ну, не защищать, конечно, бросаясь грудью, а выступать свидетелем, если точнее, когда это понадобится. Да, и если мясо готово, давай, я перекушу и бегу к шефу. Офис был похож на растревоженный улей. Еще больше он растревожился, когда появилась я. Пройдя мимо Вики, на лице которой появилось облегченное выражение, я поинтересовалась кивком головы, мол, Терлецкий у себя? И когда она кивнула в ответ, без стука вошла к нему в кабинет. Шеф стоял у окна спиной ко входу. Резко обернулся, на лице мелькнуло недовольное выражение. Видимо, злился, что к нему вошли без спросу. Но оно тут же сменилось другим, описать которое парой слов невозможно. Радости, неверия и чего-то еще. — Что-то с Ромой? — спросил он, делая шаг ко мне. И я выдохнула скороговоркой. — Нет, я пришла сказать, что знаю про заявление. Я буду свидетелем, если тебе это нужно. А еще, что будущий муж Марины — отличный адвокат. И вообще хотела сказать, что я тебе верю. Запнувшись, набрала в грудь побольше воздуха и выпалила то, что скрывать никакого смысла больше не было. И я тебя люблю.